Ниночка Корц. Работу в приличном юридическом агентстве он получил через 4 года, а еще через 5 стал его руководителем. Сама компания принадлежала дяде того самого университетского приятеля, Бориса Жовнера. Наверное, бездетный дядя мечтал, чтобы контору возглавил племянник. Но с Борюсиком этот номер пройти не мог. Сиборит и эпикуреец Жовнер почти с радостью сбросил груз ответственности на друга и остался при нем, работая по мере сил и желания. Марку нравилась его работа, жизнь в Петербурге и даже одиночество, когда можно не спешить домой и знать, что никому ничего не должен. На земле у него был единственный родной человек — дед, и этого было достаточно. Кайфа от свободы и одиночества хватило — На пять лет. Разумеется, с химничеством тут и не пахло. Девушки в его жизни случались и нередко. Но они появлялись всегда как-то невзначай. И также ненапряжно уходили в небытие. Марк уже было привык к этакой облегченности своего бытия. Но тут в его жизни появилась Ниночка. Он оформлял сделку для постоянного клиента Генриха Корца. Сделка была не то чтобы очень проблемной, но требовала от юриста осторожности и тщательности. Корц зашел в контору по делу и мимоходом похвалил работу молодого человека. Зашел не один, а с дочерью. Марк не разглядел ее тогда, собственно, просто не обратил внимания. Но через три дня девушка позвонила. Ей нужна была консультация по вопросу долевого участия при покупке недвижимости и что-то там еще. Марк помог. Через неделю Ниночка позвонила опять, на этот раз, насчет проблем с разделом имущества у подруги. Марк помог снова. Еще через неделю Ниночка просто пригласила его на ужин в качестве благодарности. Все было яснее ясного, но Марк, продолжая проявлять удивительное тупоумие, и на этот раз никакой ответной активности не проявил. «Если бы не Борюсик», Игра в одни ворота могла продолжаться долго. Он назвал Марка сельским идиотом и популярно объяснил, что когда девушка сама приглашает тебя в ресторан, то ты по меньшей мере должен в ответ отвезти ее сначала в театр, потом в еще более фешенебельный ресторан, а потом, проводив домой, напроситься на кофе. Марк так и сделал. Только на кофе напрашиваться не стал. Ниночка... Сама предложила. Не сразу, а после третьего свидания. К тому времени сельский идиот уже понял, к чему все движется. Ниночка совсем не походила на его приходящих-уходящих подруг. Это была женщина другого сорта. Поэтому с ней все должно быть не так, как раньше. Он вполне отдавал себе отчет, что за годы после Евы разрушительницы оброс комплексами и просто боится серьезных отношений. Но Ниночка нравилась ему. Она была умна, образованна, мила. От нее веяло спокойствием и какой-то мягко обволакивающей силой. Она приближалась к Марку все больше, осторожно входя в его жизнь, принося с собой заботу, внимание, каких он никогда не получал от женщины. Все случилось очень просто. Они занимались любовью в ее небольшой милой квартирке. Потом сидели на балкончике с видом на фонтанку, пили вино и болтали. Марку казалось, что с его души словно смывается ржавчина. «Все было просто замечательно!» «Так и должно быть», — подумал он. За полгода встреч с Евой он практически ничего о ней не узнал. Только один раз она громко крикнула в трубку. «Идите к черту! Я никогда не вернусь в этот ваш Псков!» Наверное, если бы он стал расспрашивать... Она что-то рассказала бы, но он не расспрашивал. Мир, в котором жила богиня, просто не предполагал каких-то задушевных разговоров, откровений и проникновений во внутреннюю вселенную. Это был суровый мир с жесткими законами. Довольно скоро он осознал, что его желание стать нужным, близким, родным — наивный бред. Ева не просто сжилась с этим миром, она стала его частью. Ей было комфортно в нем, она не нуждалась в нежности. По большому счету, она не нуждалась и в любви. Нина охотно и интересно рассказывала о семье, особенно об отце. Марк узнал, как Генрих Курц создавал свою уникальную коллекцию, как в поездке по разным странам часто брал дочь, учил ее разбираться в драгоценных камнях и хотел, чтобы она тоже стала гемологом. А почему не стала? Это скучно. Ниночка улыбнулась, и Марку показалось, что он ее прекрасно понимает. Мертвые камни и жизнь, древо которой, как сказал бессмертный Гёте, пышно зеленеет. А матери она говорила всегда коротко, видимо, не хотела бередить рану, и это тоже было объяснимо и понятно. С Ниночкой все было иначе. Постепенно ева стала забываться. Образ ее стал расплывчатым и побледнел. Марк почувствовал себя свободным. Через полгода они с Ниночкой поженились.